глава 14. Но утром следующего дня я поняла, что с бериндеевичами в принципе просто не бывает. Царь снова собрал всех сыновей с потенциальными невестами в тронном зале и объявил. «К вечеру сего дня жду от каждого из вас каравай, выберу тот, что больше всего понравится, и прикажу подать к столу. Ничем вас не ограничиваю, но всю работу, дорогие снохи, должны сделать сами». «Уважьте старика, порадуйте домашней выпечкой». На старика статный и моложавый царь тянул мало. И глядел он цепко и внимательно, запоминая все реакции окружающих. Я невольно поддалась этому и перевела взгляд на стоящих рядом. Велимиру прямо сжимал кулаки. Хмурился Дмитр. Принцесса Альма бледнела и кусала губы. А и Лора лучезарно всем улыбалась. Только чем сильнее старалась, тем больше это походило на змеиный оскал. Тобой и гляди зашипит, а между зубов появится раздвоенный язык. Но глупо было надеяться, что она спасует перед каким-то хлебом. И Лора справлялась с любыми трудностями, одолеет и эту. от Отчего же тогда нервничает? Единственным, кто сохранял спокойствие, был царевич Иванир. Просто стоял, глядел на всех добродушно и открыто, улыбался краешками губ. Смотреть на него в ответ почему-то было неловко, словно пинаешь котенка. Хотя какой же он котенок? Здоровенный лоб, только чуть ниже Велимира или Дмитра. А ощущение все не уходило. «Разреши идти, отец», — проговорил он. «Моей лягушечке подготовиться надо». Та согласно квакнула, будто уже рвалась лапками вымешивать тесто и закидывать каравай в печь. Но чего у Иванира с лягушечкой не отнять, так это умение выделиться. Вроде бы стоят, ничего не делают, а все взгляды на них. Даже Ратмир с советниками будто забыли о других царевичах. Все следили за тем, как младшие с поклонами движется к двери. Для исполнения царского указа каждой из невест выделили комнату, набор продуктов, стол и свое время, в которое нужно было испечь караваи в печи. Моё к счастью, оказалось после обеда, так что успею все обдумать и подготовиться. Еще каждой невесте полагался надсмотрщик из царских советников, чтобы не было соблазна доверить стряпню кому-то более умелому или вовсе поколдовать. Я к такому отнеслась спокойно. А вот Альма дергалась и пыталась спорить, но царская воля оказалась сильнее. Да и Дмитр просил ее утихомирить нрав и не отбрыкиваться от пригляда, мол, они честные люди, которым нечего скрывать. Тем более ради такого дела советники дружно натянули пестрые кафтаны невозможно яркого цвета, который совсем не вязался с их извечно хмурыми лицами. «Фуксия!» — охотно пояснила мне Любаша, когда мы вновь собрались на совет в моих покоях. «Крайне модный оттенок. Последний писк этого сезона. Уверена, и дня не пройдет, как все придворные в него обрядятся». При этом она задумчиво скосилась на свой сундучок, а я сразу же поняла, откуда у советников взялись обновки и кто, в принципе, ввел новую моду в лукоморье. «Угу!» «Зря папенька решил обижать у Кушуевых», — поддакнул моим мыслям Велимир. Затем жадно набросал к себе на тарелку всех блюд, что нам подали на поздний завтрак. Чему я, с одной стороны, была очень рада. Надоела транжирить свои запасы на эту весьма состоятельную компанию. С другой, разом поняла, от чего царевич хочет непременно все попробовать, и почувствовала, как пропал аппетит. «Если уж он так переживает насчет ядовитой приправы от родственников, то лучше бы и дальше ели мое». «Ну, раньше они все-таки на других не нападали», заверил Велимир, увлеченно жуя все подряд. «Но не хочется рисковать». «У меня есть неплохое противоядие», тут же влезла Любаша. «От самых распространенных ядов по 10 сребров и универсальное — 50». Сама же при этом она вытащила из мешочка, подозреваю, тоже бездонного, очередной пирожок, и вгрызлась уже в него. «Запишешь на мой счет, если что», – махнул рукой Иний и положил себе рагу. «И вообще, нечего паниковать. Подумаешь, яд или там толченое стекло, обычная придворная жизнь». «Да нет у тебя никакого счета», – возмутилась Любаша. «Значит, я оплачу», – оборвал ее царевич. «За остальное же вернул». Любаша неохотно кивнула. Видимо, спорить с Инием ей нравилось куда больше, чем считать деньги. А царевич лишал такого повода. «Нам нужно думать о каравае», — продолжил он. «Если провалим это испытание, отец может и выгнать. А эти с чудо-свахой наверняка расстараются». «Как-то не похоже это альма на кухарку», — ответила Любаша. «И трусила знатно, когда за ней советник увязался». Но под диктовку и лоры с хлебом справиться, я покачала головой. Затем подумала и тоже зацепила на тарелку кусок рыбы. Иней с Велимиром по-прежнему прекрасно выглядят, хотя смели уже треть стола. Думается, и я не отравлюсь. Будем исходить из того, что их каравай получится идеальным. Нам нужно что-то иное. Иней открыл было рот для очередной пошлости, но получил тычок от царевича и промолчал. Зато Любаша протянула задумчиво. «Есть у меня один порошок. От него жар в печи будет куда выше положенного. Незаметно забросим горсточку, и каравай Альмы получится благородного черного цвета с сырой серединой». «Нет», — я покачала головой, — «мы будем играть честно. Велимир», — он нехотя повернулся ко мне, «вспоминай все, что твой отец говорил о хлебе, об особенном для него хлебе». У него что ни день, то новая пословица. Или рассказы, как он летом у бабули ел хлеб с солью. Не то, что мы с братьями ни в чем отказа не знаем. Я тяжело вздохнула. Не так и много, но придется работать с тем, что есть. Плохо то, что я совсем не знаю, чего ждать от младшенького и его лягушечки. Она-то книг о своем мастерстве не писала. Ничего сложного в выпечке хлеба не было. Я делала это уже с полсотни раз. «Не такое уж редкое испытание для невест», — придумал Ратмир. «Помню, как-то специально ездила к одному пекарю из три третьего, чтобы обучиться идеальной выпечке. С тех пор ни одна, даже самая привередливая свекровь, не морщилась при виде моего, то есть невестиного каравая. Но и, и Лора не хуже. Поэтому я сразу отбросила все рецепты праздничной выпечки. Поставила тесто на самый обычный деревенский хлеб». Велимир это кривился, недовольно поджимал губы, делал пространные намеки, что слишком уж простое что-то у меня получается. Начинить бы его или украсить цветочками, фуксиями, тут же подсказал иней, околачивающийся тут же. Царевич модное веяние не ценил, поэтому просто фыркнул и ушел, по счастью, со своим дружком. Вдвоем с Любашей как-то проще. И поболтать с ней можно, и поможет чем, и с ценными советами под руку не лезет. Видимо, единственная прониклась моей затеей и помогала изо всех сил. Хотя и про свой чудо-порошок для печи напоминала раза два. Тесто же я намесила столько, что получилось сразу 6 хлебов. Но так оно даже лучше. По итогу выбрала самый красивый и отложила его для царя. А другой разрезала проверить, как он там выглядит изнутри. Пропекся хлеб хорошо, не крошился больше положенного, не пошел большими дырами, только мелкими и ровненькими, еще одуряющий пах. Недаром же говорят, что запах свежего хлеба один из самых сложных и привлекательных для человеческого носа. Я и сама будто в детство вернулась, а следивший за мной советник чуть слюной не подавился но на предложенный мной кусок затряс головой. То ли не захотел пробовать раньше царя, то ли, как и Велимир, побоялся отравы. Хотя и сомнительно, не тесто ни продукты он ни на мгновение не оставил без присмотра, когда бы я успела их испортить. Но в целом я осталась довольно проделанной работой, накрыла каравай рушником и убрала остывать. Оставшиеся пять, включая разрезанный, магией спрятала в свой тайник. Чего добру пропадать? Еще пригодятся. На этом мой надсмотрщик признал работу выполненной и ушел. А следом за ним и я, освобождая место для лягушечки. Их же с Иваниром и встретила по пути. Младший царевич все с тем же блаженным выражением лица тащил укрытую полотенцем катку с тестом, а на его плече сидела пупырчатая невеста. Обряженный Фуксию советник панура шел следом, недобро поглядывая на моего надсмотрщика, уже закончившего свою работу. В следующий раз на этом же месте я оказалась ближе к вечеру, когда пришло время забирать каравай и нести его царю. и Ини с Любашей уже отправились в тронный зал разведать там обстановку. Я же в компании царевича и надсмотрщика вернулась в комнату с печью. Но, подойдя ближе к полке, заподозрила неладное. Рушник казался потемневшим, а ноздри щекотал неприятный хвойный запах. Кто-то облил мой прекрасный хлеб. Наверняка и Лора отомстила за то, что Любаша выгнала ее из комнаты. Ну, или лягушка. Она крохотная. Легко проскочить мимо советника и опрокинуть флакон с пахучим маслом. Нужно было что-то решать. «Притом срочно. Запасные хлеба у меня были. Но вряд ли советник одобрит замену. А если и да, то все равно будут разговоры, что Василиса испекла негодную ковригу, вместо которой вынула из тайника прекрасный каравай». Велимир поймал мой растерянный взгляд и слегка нахмурился, а потом со скучающим видом обернулся к советнику. «Супругу вашу видел? Так хороша в новом наряде!» «Ну, да...» Нехотя согласился тот и озадаченно почесал затылок. Искусством погляжу, увлеклась. Зазывала и не выступить у нее в покоях. Наверное, удивить вас хочет. Тот удивился уже сейчас, заранее, отчего резко побагровел и выскочил в коридор. А я за это время магией очистила рушник и поменяла хлеб на другой. Затем поправила все и с невозмутимым видом вышла. Старейшина ждал там и дергал ворот на рубахе. Видимо, успел одуматься. Я порадовалась за Берендеевичей. Такие у них преданные люди служат. Тут родная жена, возможно, чужую лютню оглаживает. А он, пусть на миг и дрогнул, но быстро взял себя в руки и вернулся на стражу Каравая. Я улыбнулась ему и отправилась следом. В тронный зал, где скромно устроилась у стены, рядом с Велимиром. Любаша с Инием стояли чуть в стороне, вместе с остальными придворными. А рядом с нами блаженно улыбался Иванир вместе со своей лягушечкой. Та сидела у него на плече и раздувала горло на вдохе. Точно кузнечные меха, отчего казалось крайне важной. Я едва сдерживала улыбку, глядя на нее. А еще отметила, что их каравай раза в два меньше нашего. Но это и правильно попробую вымешай лапками много теста. Хе-хе». Но тут с шумом распахнулись двери, впуская в зал сияющего Дмитра и Альму. За ними двое слуг на специальном подносе тащили огромный каравай. В таком можно было бы кабана запечь и в таком виде подать к столу. Да и укрывали каравай будто простынёй, а не рушняком. Даже царь заинтересовался. Встал с трона и первым отогнул полотнище. От любопытства я тоже приподнялась на цыпочки и вытянула шею, чтобы разглядеть все получше. И, похоже, тому самому пекарю, у которого я училась, стоило бы бросить все и на коленях, просить Альму взять его в ученики. Каравай был высок и золотист, точно настоящее солнце. На его верхушке распускались цветы, колосились злаки, а поверх летали крохотные птички. Советники шептались между собой, завидев такое. Царь замер на месте от изумления, а Веремир по волчьи недобро зыркнул на Дмитра. Старший царевич сиял и цвел, наслаждаясь всеобщим вниманием. Альма тоже не пыталась скромничать и тупить взгляд. Наоборот, распрямилась, подбоченилась, поглядывала на всех с превосходством. И не без причины. Царь все мялся рядом, не решаясь отломить кусок. Затем покачал головой и решительно оторвал краюху, порушив красоту с цветочками и травами. Проглянувший под ними мякиш казался раной, а сам каравай будто разом осунулся и поскучнел, лишившись своей магии. Я ревниво отметила, что и внутри тот так же прекрасен, как и снаружи. Светлый, точно молоко, воздушный и нежный. Смотришь и как-то неловко за свой, простой и темноватый, Замешаны из обычной муки грубого помола. Да и царь, сколько бы ни хмурился, опробовал каравай Альмы с удовольствием. Затем кивнул советникам, чтобы тоже сняли пробу, а сам перешел к нам. Откинул рушник, уставился на хлеб и нахмурился. Что же ты, Василиса, поленилась для меня каравай испечь? Тесто сдобное не замесила, не украсила, решила, что недостоин я твоей заботы. Чем дальше он говорил, Тем глумливее становилась ухмылка Дмитра, и тем сильнее сжимал кулаки Велимир. Но я не волновалась. Это все же часть плана. «Так разве ж есть что-то вкуснее простого хлеба?» произнесла я и похлопала ресницами, чтобы, как в детстве, под краюху с солью, а то и с маслом, перекусить на бегу и дальше играть с товарищами. «Как в детстве, говоришь?» Царь хитро блеснул глазами. «Ну-ну!» «Отведаю!» «Что ты там испекла, Василисушка?» Без всякого стеснения и раздумий он отломил краюху, посыпал стоявший рядом солью и откусил. Я старалась не таращиться на него слишком уж явно, но видела, что хлеб все же пришелся царю по вкусу. «Бабушка моя, похожий, пекла!» кивнул он. «Отнесите ко мне в покое!» махнул он слугом. «Буду голубей через окно кормить!» «А этот!» он указал на каравай Альмы. «Подайте к столу на ужин!» Велимир помрачнел, а я про себя улыбалась. «Голубей он хочет кормить, как же!» «Скорее съесть в одиночестве!» Вспоминая бабулю и беззаботное детство, на что и был мой расчет. А вот караваем Альмы ему не жаль делиться, поэтому тот отправится к столу. «Попробуй же и наш каравай, батюшка!» произнес Иванир и вышел вперед. «Которые твоя лягушка лапками месила?» Изогнул брови Ратмир. «Эх, не хотел прежде времени говорить тебе», произнес младшенький и понурил голову. Сделал шаг вперед, снял невесту с плеча и резко бросил ее вперед. Пролетев немного, та шлепнулась на пол и тут же обернулась девицей. На вид самый обычный. Небрежная светлая коса, глаза темные, с зеленью, точно вода в болоте да и платье длинное и светлое, похожее на рубаху утопленницы. Как и есть, русалка или еще какая нечисть, потому на нее все и таращились. Лягушка же стояла, смотрела будто сквозь царя, пока тот не спросил, «Может, поздороваешься, будущая сношенька?» «Нельзя желать здоровья на убывающую луну!» Так же ни на кого не глядя, ответила лягушка. «Но если вас что-то тревожит, то лучше трон передвинуть ближе к окну». «Там лучше место. И убрать колонны. Они препятствуют току энергий». «И не поспоришь», — кивнул ей радмир «Когда потолок рухнет, то энергии будут течь легко и свободно». Это устаревший взгляд на архитектуру. Она пожала плечами, отчего ворот платья пополз вправо, обнажая ее тонкие ключицы. «Выглядело бы красиво, не получись так жутко». Лягушечка была до прозрачности худой и бледной, с узором синих вен под тонкой кожей. Утопленница она, утопленница и есть. Хотя внимание притягивает. Этого не отнять. И не поймешь уже то ли вправду нечисть, то ли под нее маскируется. У этих столичных свои причуды. Ну, с троном я как-нибудь сам разберусь. А ты пока каравай показывай, поторопил царь. Тут лягушка впервые оживилась, отобрала у Иванира блюда и сдёрнула с него рушник. Каравай под ним будто сморщился от холода, оказавшись совсем крохотным, чуть больше пирожка. Был он коричневым, с тёмными, почти чёрными пятнами, кособоким и бугристым. По сравнению с ним даже мой хлеб смотрелся праздничным пирогом, который не стыдно подать дорогим гостям. «Это единственно правильный, традиционный хлеб для торжеств», продолжала вещать лягушечка. «Для него я набрала воду из семи колодцев. При этом ее надсмотрщик как-то недобро дернул глазом. Наверняка вспомнил эти самые колодцы. Зерна с семи полей!» «Угу!» И, судя по виду коровая, кое-где вместо пшеницы уродил горох, кое-где — подсолнечник, а другие поля и вовсе только вспахали, потому кроме землицы там набрать было нечего. Все это размешало собственными руками под древнее песнопение. Затем мой дорогой Иванушка поставил каравай в печь, как и положено по старинному обычаю. Царь слушал все это, со скепсисом смотрел на монстра от традиционных кушаней и не решался попробовать. Затем все же протянул руку и попытался отломить кусок. Каравай не поддавался, тянулся вслед за его рукой, затем громко звякнуло блюдо. «Духи рода препятствуют вам», — объявила лягушка. «Следует провести ритуал и умилостивить их. Значит, духом этот прекрасный и традиционный каравай и отправится», — согласился с ней Ратмир. А один из советников понятливо выхватил блюдо из рук лягушки и потащил его прочь из тронного зала. «А вас, дорогие сыновья и сынохи, жду завтра на рассвете».